день 11. Немолодой мужчина сидел в зале для пассажиров первого класса в аэропорту Шереметьево-2. Переводчик монотонным голосом переводил ему заголовки сенсационных газетных статей, вышедших утром в Москве. Все издания сообщали о вчерашних телерепортажах, демонстрируемых по двум каналам телевидения. И почти все утверждали, что бизнесмен, обвиненный в убийстве, теперь не только абсолютно оправдан в глазах общественного мнения, но и наверняка должен выиграть аукцион, который начался сегодня утром. Западные инвесторы уже выразили понимание и поддержку компании-бизнесмена, против которого применяли недозволенные методы шантажа. Все газеты наперебой писали о другой стороне, способной к столь наглому подлогу. Почти ни у кого не возникало сомнений, что заказное и эффектно разыгранное убийство имело целью надолго, если не навсегда, скомпрометировать бизнесмена и его компанию. Хекет раздраженно перебил переводчика. «Хватит! Я уже понял, что вся российская пресса твердит одно и то же, словно сговорились». «Вчера вся Россия смотрела оба репортажа», — пояснил переводчик. «Никто не ждал двух сенсаций сразу». «Да», — с горечью подумал Хекет, — «я такого не мог предположить. Как можно было так и глупо ошибиться с этим солнцем? Такая вроде бы незначительная деталь, а испортила столь изощренно задуманную операцию. Кто бы мог вспомнить, что на западной стороне солнце бывает только после полудня? «Мистер Хекет», — услышал он голос переводчика, — «вам принесли бандероль». «Какую еще бандероль?» — оторвался он от своих мыслей. — Причем тут это? Незнакомый молодой человек протягивал Хекету толстый конверт, на котором четко был указан номер рейса хеккета в Париж. Он взял посылку, тронул пальцем конверт. — Может, там бомба? — испугался переводчик. — Верните посыльного, пусть сам вскроет конверт, — попросил Хекет переводчика. — И в другом помещении. Переводчик вскочил, но Хекет рукой усадил его на место. Конверт не был запечатан. Он увидел кассету и небольшое письмо. Хеккет достал письмо. «Дорогой мистер Хеккет, я остался вам должен за двух девушек в вриться. Должен сказать, ваш подарок был как нельзя кстати. Высылаю вам ответный дар. Эта пленка подготовлена при моем участии. Именно она разъяснила миллионам телезрителей, когда солнце появляется в окнах западной страны. Надеюсь, вам подарок придется по вкусу. У каждого свой фирменный стиль. Мой стиль – всегда оставлять за собой последнее слово. Надеюсь, мы встретимся в третий раз. Не забывайте, что мы договорились вместе поужинать. Неизменно ваш, дронга Хеккет растерянно взглянул на кассету. Потом снова на письмо, которое держал в руках, и горько усмехнулся. Первый раз в жизни он проиграл. Проиграл более сильному сопернику. И на память об этом уникальном проигрыше ему оставили кассету. Подарок более сильного профессионала. «Пора идти на посадку», сообщил служащий авиакомпании. — Пора, — согласился Хеккет, — выбросьте эту кассету в мусорное ведро. Мне она больше никогда не понадобится.